На третий? Да, на третий день после похорон Ленина. Без всякого мавзолея, разумеется. Просто в могиле рядом с Энессой Арманд. Крупская очень возражала. Но Троцкий настоял на своем, да и сестры поддержали. Я снова с помощью профессора вышел в астральное пространство. удолен на своем языке называет его универсальным психическим полем Вселенной. Антон гиперсетью. В нем, в этом поле, меня уже ждал Антон. В той же пещере, у того же не успевшего прогореть костра. Пещера, как я понимаю, своего рода терминал, конечная станция на пути из мира материального в идеальный. Или черт его знает какой. Со всеми этими игрищами я утратил марксистское видение истории. а заодно и представление, как правильно отвечать на основной вопрос философии. Антон объяснил мне, как сделать следующий шаг. То есть уже находясь внутри сна, ввести себя в транс следующего порядка, и что, оказавшись в нем, следует делать. Сколь бы ни был могуч мой человеческий мозг, даже задействованный на все сто процентов своей потенциальной мощности, Воспринимать непосредственно абстракции высших степеней он не в состоянии. Он должен их хоть как-то адаптировать, словно бы самому себе словами пересказать содержание Бетховенской симфонии. И если там я видел и понял пусть одну десятую часть истины, то сейчас хорошо бы осознать не половину, куда там, а процентов хотя бы двадцать от того, что мне открылось». Но все же, все же, все то, что раньше мне сообщалось отрывочно, в виде наобумь перелистываемых страниц книги на полузнакомом языке, сейчас предстало как реферат ее же, но по-русски. Таким образом, я узнал практически все, что меня касалось. И, как я уже говорил, в доступной для меня форме, если бы на моем месте оказался Сашка, он увидел бы и осознал все это как-то иначе. Например, в виде гигантской модели нервной системы со всякими нейронами, аксонами, периферическими нервами и многомерной послойной разверткой мозга. А я, философ и психолог по образованию, с художественным способом восприятия, переформировал идею гиперсети, взримое, мультипликационное изображение Вселенной с галактиками, туманностями, звездными скоплениями, наблюдаемыми словно из ее физического центра. Острота зрения позволяла видеть на миллионы парсеков и фокусировать взгляд на любой выбранной точке. Вдобавок, вся картина была многослойной и многомерной. Реальности, существующие в данный момент, обозначались нежно-голубым флюоресцирующим светом. Бывшие, но стертые, всевозможными оттенками красных тонов, от бледно-розового до багрового. Гипотетически возможные в будущем — зеленое, причем интенсивность окраски означала степень вероятности. Суперпространство Вселенной пронизывали сплошные и прерывистые линии, символизирующие причинно-следственные связи. Они непрерывно перемещались, исчезали и возникали вновь, пульсировали. Конечно, Никакого представления о том, что я видел на самом деле, мои жалкие слова передать не в силах. Говорю я все это лишь для того, чтобы ты знала, я там был, я это видел. Мне стало понятно, как вести себя внутри сети, что и зачем нужно делать, как если бы вдруг Левашов научил меня обращаться с его большим компьютером, и для меня внезапно приобрели смысл — мелькающие на экране слова и символы. «Я узнал, нашел на схеме нашу галактику и нашу реальность, увидел твой мир агров и конфедерацию Форзелий, понял их взаимоотношения внутри и вне нашей реальности. И в самом деле, если Земля — это данность, инвариант, то они — продукт и инструмент игры, как на шахматной доске». Есть король, которого запрещено бить, а можно только гонять по полю до того или иного исхода партии. А есть все остальные фигуры. Мир фарзелей, допустим, ферзь нашего цвета, а агры — ладья противника, или тоже ферзь. Пока что наш ферзь побил чужого, убрал с доски, но не более. Тот существует и ждет своего часа в коробочке. Это наводит на размышление. При этих словах Сильвия, слушавшая его спокойно, вдруг вскинула голову, даже приоткрыла рот, собираясь что-то сказать, но не сказала. Шумно вздохнула и сделала рукой жест, предлагая продолжать. Ну вот, узнал я все это, и начались мои странствия по сети. Мне было сообщено, наверное, что существует некий узел. который заключает всю информацию о земной реальности, о ее существовании, о месте внутри всей этой гиперсети. Я воспринимал его как участок мозга, ведающий зрением, слухом или еще какими-то конкретными способностями, или, по-другому сказать, как микросхему в памяти компьютера. И я его нашел, этот узел, но не понимал, что я должен делать дальше». То есть я чувствовал, идеальным решением было бы как-то его блокировать, устранить из сети или перерезать ведущие к нему провода причинно-следственных связей. Тогда мы на самом деле выпали бы из поля зрения игроков. Может быть и навсегда, причем сохраняя за собой возможность самим вмешиваться в ход игры. Сам же я не мог до такого догадаться». Значит, кто-то мне такую мысль внушил? Гроссмейстер, играющий белыми? Не есть ли это разновидность шулерства? Точно по Ильфу Петрову. Остап украл ладью и спрятал ее в карман. Но ладья ведь не может украсть сама себя. Значит, действительно. Да что действительно? Пусть я не фигура, но и не игрок тоже. Скорее, соседский пацан, которого взрослый дядя подучает... Пошутить с другим дядей. Хотел бы я знать, а как такое совершить? Я чувствовал себя диверсантом, рассматривающим карту. Вот вражеская территория, вот мост, который нужно взорвать. Я вижу его изображение. Могу представить, как он выглядит в натуре. А дальше? Стереть его с листа резинкой? Безнадега? Пожалуй, нет. Карта — реальность. Мост — реальность. Остается что? Придумать, как перейти фронт, как добраться до моста и снять охрану. С помощью инженеров рассчитать, сколько нужно ТОЛа и куда его закладывать. А потом крутнуть ручку индуктора или черкнуть спичкой. Трудно, иногда почти невозможно, однако из истории известно, что тем или иным способом нужные мосты обычно все-таки взрывались. И тогда меня вынесло обратно. В пещеру. Антон сидел, протянув ноги к костру, и, кажется, дремал. Или медитировал. Не удивлюсь даже, если он каким-то образом сопровождал меня там. — Привет. Вот я и вернулся. — Привет. Тебе понравилось? — Нормально. Почти как в планетарии. Незабываемые впечатления. Скажи мне только, будь любезен. Не новая ли интрига вами, братца, затевается? Который раз уже ты нам намекаешь, что есть, мол, парни, небольшая работенка для настоящих мужчин, как в рекламе для белых наемников. У нас ты можешь повидать весь мир, встретить много интересных людей и убить их. Как знаешь, Андрей, как знаешь, я ничего тебе не предлагаю, ты сам все видел». «И кое-что понял, надеюсь? Мы с тобой в разных весовых категориях. Мы — могучая цивилизация, фарзели. Умеем делать почти все в пределах материального мира, а вот играть нам не дано. Мы и в самом деле только фигура на доске». «Обидно?» — спросил я. «Не совсем то слово. Тебе же не было в прошлой жизни обидно, что ты не Юрий Власов и не президент США?» Вот когда начальником отдела назначили не тебя, а другого, тогда обидно было. С нами так же. Однако... Антон вдруг стал ускользать взглядом, прикуривать сигарету от головешки, и я догадался, что был прав. Информационный узел, ты видел? Прозвучало это, хоть и как вопрос, но риторический. Я к нему так и отнесся. Для нас он важен не менее, а может и более, чем для вас. Мы, я повторяю, инструменты. Инструменты балансировки реальностей. Смысл нашего существования вспомогательный. Но есть предположение, даже уверенность, что если реальность Земля-1 выпадет из сети, мы тоже обретем свободу. Исчезнет сверхзадача нашего существования, и мы станем обычной, никому особенно не интересной галактической расой, — Надолго ли? — спросил я с некоторым злорадством, что ли. Фигурка закатилась под диван, игрок ее поднял и вновь поставил на доску. — Может быть, очень может быть, — ответил мне Антон. — А может и нет? Игроки смахнут фигуру в коробку, пойдут выпить пиво, а потом надумают сразиться в нарды или в бильярд, или вообще двинут по девочкам. — Допускаю. И пока они вновь вспомнят про свои шахматы, И ваши, и наши цивилизации спокойно доживут до естественного конца. Сказал он это и вздохнул. Впрочем, нет. Мы, может, и доживем, а у вас карма другая. Однако я готов оказать вам всю возможную помощь, если вы согласитесь не выходить из игры. Уверен, что будут еще обстоятельства, в которых я тебе пригожусь, как в известной русской сказке. Только знал бы ты... как все уже обрыдло. Век бы тебя не видеть. Век не век, но определенный люфт по времени у вас еще есть. Отвлекающий удар вы нанесли. По моим расчетам, год-другой они вашего выпадения из реальности не заметят. Ну а дальше? Дальше как Бог даст. — Ежели ты правду говоришь, — обрадовался я, — так крайне был бы тебя обязан, если хоть на год ты меня в покое оставишь. Давай договоримся по-джентльменски. Мы живем здесь как можем, решаем свои мелкие человеческие проблемы, ты тоже занимаешься своими делами и отслеживаешь ситуацию. Как только заметишь что в нашу сторону вновь начинают поглядывать, приходи. Тогда все и обсудим. Устраивает? Быть посему. Отдыхайте, а я, значит, на страже. Каждому свое. Давай прощаться. И по-прежнему. Опасайся ловушек сознания. Так ты же сказал, это вещи разноплановая Охотник с ружьем — одно, капкан в лесу — другое. Заметишь резкое и немотивированное изменение обстановки? Всеми силами уклоняясь от столь же резкого ответа. Любой ценой старайтесь удерживать статус-кво, тогда обойдется. И за секунду до того, как вернуться домой, я у него спросил. А что же означает то, что снаружи? Там по-прежнему завывала пурга и брели по нашему следу враги. Вариант? По какой-то причине недореализовавшийся, но и не неотмененный, раз мы в нем побывали, как раз из разряда ловушек. Вдруг тебе покажется, что непреодолимо тянет в Иркутск, Колчака спасать, так и лучше воздержись. А не выйдет так, как в истории с рабом и смертью. Раб увидел на базаре в Багдаде смерть, она погрозила ему пальцем. Раб в страхе прибежал к хозяину. Тот дал ему денег и отправил в Басру. На другой день уже хозяин встретил на базаре смерть и спросил. — Зачем ты напугала моего раба? — Я не пугала, — ответила смерть. — Я просто удивилась, что он тут делает, ведь я должна забрать его в Басре. — Не знаю, Андрей, не знаю. Как мог, я тебя предостерег. Желаю удачи. И я вернулся в Москву.